Где уж увидеть кого вертопрахом, когда непременно надо им или через речку, или через забор перескочить, а то бывает и так. Вечеряем со стариком, а они подкрадутся, и один конь всовывает голову в одно окно, а второй в другое. Близнецы захохотали. Разве у вас был урон от этого? Только один раз воронец опрокинул кувшин с молоком. Ещё и гогочут. И Алёна обратилась к Данилу. Всё им то червонное казачество, то партизанская тачанка с нитце. Идите уж вечерять. Так мы сейчас и, поклонившись Данилу, близнецы метнулись к хать. Как вы их отличаете друг от друга, удивляется Данил? Я никак не могу угадать, где Василий, а где Роман. Я-то отличаю, А вот Лаврин иногда ошибается. Да чего же они походят друг на друга и крассо, и характером? Тут конь подошел к женщине, подергал за рукав губами. Виж, какой доверчивый! Это тот, что молоко разлил. А уж глаза умные, будто у человека. О, войско идет, харугви развиваются. Тетка Лена руками и всем телом потянулась к улице, голос ее стал глубже, а под ресницами встрепенулись и загадочность и женское превосходство. От ты разберись, что оно и к чему. Посреди улицы появилась журавливая фигура с длинными вилами и граблями за плечами. Это снаряжение теперь и в самом деле чем-то напоминает Данилу Харук. Что это ты муженек так припознился? делан на выговаривает Алёна. Хотел, чтобы кто-то выглядывал меня у ворот, вот и медлил. Весело говорит дядька Лаврин. На его тонком загорелом лице свисают продолговатые перчины усов, которые за полверсты пахнут свирепым табаком. Как только его терпит жена. Здравствуйте, Данила Максимыч. Я его Данилкой зову, а ты вам женщинам. Больше дано воли на нашего брата, насмешливо отвечает муж, снимает с плеча свое снаряжение и ставит по другую сторону ворот. Дети уже вижу дома, примчались на минут, как оглашенные. Ладные стагас метал, славные. Вот именовал к совица, наступает жатва. Осене в этом году похучье, словно преворотное зелье, дыши и не надышешься. людям перепадет что-нибудь, поворачивает обветренное лицо к председателю. людям будет от тава вся? не поверил наилучший стогометатель. считайте вся, кроме кругликово урочища. Лаврин улыбнулся и на щеках его зашевелились грозные веснушки. а что на это скажет товарищ ступач? Он же боится, как бы хлебороб не рожился хлебом, ложкой молока или копейкой. Вот кто был бы у пана старательным экономом. Только бы это вздохнула Алёна Петровна и ответила на немой вопрос мужа. Страшно, когда человек ждёт чьей-то ошибки, как ворон крови, и наконец сам становится вороном. Вот это влепило характеристику, удивился и погрустнел дядька Лаврин, погрустнел и Данила, потому что и вправду Ступач не терпеливо выжидал его ошибок, да и без них колевал, словно ястреб. Что-то и фигури его напоминала хищную птиц. А не будем против ночи вспоминать Ступача, а то еще во сне приснится, будь он не ладен. Наконец откликнулась Алён Петровна. Лучше пойдём в хату, по вечеряем. И жена может путное слово сказать, что у тебя есть? Свежая картошечка с сосом и подосиновиками. Данила удивился. Так рано подосиновики появились после дождя? И где? Не в осиннике, а под грабами, такие краснюки. А сама ночью мой Лаврин поймал на целого рака. Муж мой нюхом чует, где есть рыба. А вот охотник из него никудышный. Или порох теперь не тот? Начала свое. Лаврин виновато пустил улыбку в золотые усы. И начну и докажу. Не успокаивается жена. Так ей хочется подкинуть колкое словцо. как-то в сердцах бросил ему хоть бы ты одного зайца убил а мои иды отвечают так я одного сонного ушастого до смерти напугал не выстрелом а голосом хорошо спал себе зайчик снова усмехнулся лаврин так пойдёмте в хату спасибо орён петровна я уже вечерял на ветрике от самай подосиновиков грех отказываться стал настаивать дядька Лаврин. А когда Данила начал отнекиваться, тётка Алёна остановила мужа и не проси муженёк. Разве ж не видно, что Данилку кто-то так выглядывает в ночи, как я тебя когда-то выглядывала. Дядька Лаврин пренебрежительно махнул рукой. У женщин всегда в голове крутится то колесо, что и за одних выглядываний встреч до любви. Вот и моё. За подсолнухами присматривает, а сама всё в романы про любовь глядит, иногда ожидая меня даже при луне, листает их. Лукавство появилось на устах Алён Петровны. Теперь так мало пишут про любовь, что уже и не знаешь, кто её забыл люди или писатели. уже и до писателей и до бралась, засмеялся муж, открыл калитку и плечом к плечу с женой пошел по просторному подворью, которое наполняли всплески татарского брода и вдовья, сметения, матиолы. Вот кто за все годы даже не покосились друг на друга. Из приселка Данила выходит в хлеба, которые завтра должны упасть к ногам людей. И снова печаль жита заползает в душу наверное всю жизнь в нём будет и радость хлебов и та печаль жита которая перешла в него может от пращеров полян суеверие это или ограниченность Нет, не суеверие и не ограниченность, а святая привязанность к тому доброму злаку, к тому зерну, что даёт людям силу и жизнь. Уже медово загустела лунная марево, в ложбинки заученно отозвался коростель, и тишина над миром такая, что даже слышно, как рженой колос говорит с колосом, как поводит скрипучим усом ячмень. Благословенна эта тишина дозревания земли, дозревания надежд хлебороба. А ему так хотелось не зря прожить среди людей и для людей. Познав, что такое добро, он хотел его творить, не жалея себя. Есть кусок хлеба, кружка молока, кое-какая одежонка, и с него довольно. Вот только бы землю по-настоящему понять, да не обидеть понапрасну человек и всё-таки ступа чёлох как-то в перебранке насел на него ты мне парень без юношеских фантазий и разного романтизма это в гражданскую войну было время романтики когда полками и дивизиями командовали двадцатилетние смельчаки а теперь настало время реализма которое за фантазии обламывает крылья Конечно же, без крылы не родит крылатого, а укротить кого-нибудь может. Этот своей мелкотравчатостью обедниты свою и чью-то жизнь, пока не сгорбится, до да него идёт на пенсию. Фу, снова всякая погонь лезет в голову. Неожиданно на узенькой дорожке там, где сходились рожь с пшеницей, Данила увидел фигуру девушки. В лунном разливе она шла впереди, вот остановилась, нагнулась к колосям, что-то повыражила и снова неторопливо пошла, покачивая тонким станом и волосами, покрывшими плечи. Кто бы это мог быть? Полевая царевна, которую встретил когда-то Чипка весной. Чипка, герой романа Панаса Мирного, потерянная сила. но прошло время полевых царевин вот снова остановилась перебирает руками житечка и не боязно одной ночью пошла потихоньку и что-то привлекательное прекрасное было в том как она несла в лунном разливе тонкий стан и волосы уродили же они у неё